Именно поэтому бездна подсылала ко мне своих приспешников, но не слишком уверенно. Считала, что нужный ей камень у Дрейка Виларда и не могла понять, с какого бока Шаная Гордон относится к этой истории с кусками печатей. Но, кажется, бездна всё-таки разобралась, и последнее нападение на малое арсенальное тому подтверждение. Оно было намного серьёзнее, чем обыск в нашей слинной комнате а потом попытка захватить меня в коридоре общежития. «Артефакта с собой у меня нет», — сказала я твёрдо. Но я хорошо его спрятала, в чём я серьёзно сомневалась. С другой стороны, раз в созданном лине пространственном кармане до сих пор его не нашли, значит, есть надежда, что тайник и правда отличный. «Тебе нужно будет его вернуть», — сообщил Дрейк. «Скажешь Лукасу, где артефакты, он заберёт медальон». С его стороны это была даже не просьба, а приказ. Привыкшему командовать сперва Королевским флотом, а затем своими пиратами, деду даже в голову не приходило, что я могу не подчиниться, или у меня имеется собственное мнение по этому вопросу. У меня оно имелось, но я собиралась хорошенько обо всём поразмыслить. Поэтому решила перевести разговор на другую тему. «Где...» — хотела было сказать мой отец, но так и не смогла. Подумала, что мой голос выдаст те чувства, которые я к нему испытывала. А в них было мало что от дочерней любви. «Где ваш сын, Ронан Вилард?» Поинтересовалась я у предводителя пиратов. Дрейк склонил голову, уставившись на меня испытующим взглядом. Вот и я тоже смотрела на него, причём без малейшего страха. Уверенно выдержала его взгляд, и дед, наконец, кивнул. «Ронан пропал». «Последний наш разговор был как раз после того, как я обнаружил исчезновение артефакта. Я не заглядывал в хранилище почти 20 лет, уверенный, что сокровище Виларда в полной безопасности. Поэтому, когда я обнаружил пропажу, то серьёзно вспылил. Сказал Ронуну, что он никчемный идиот. И это были ещё самые мягкие слова», — раздался насмешливый голос Лукаса. «Я бы даже сказал, что ласковое. «Возможно, я был неправ», — кивнул дед. «Но Ронан...» — Дрейк посмотрел на меня. После той ссоры он решил доказать мне, что не настолько никчамен. Поэтому он отправился по следам последней экспедиции Дирейна, уверенный, что способен зайти ещё дальше, проникнуть туда, где до сих пор никто не бывал. «И ему это удалось?» — Дрейк пожал плечами. Ронан исчез за проливом теней. Так назвал в своих записях это гиблое место Дирейн. Возможно, ему удалось проплыть дальше и достичь края мира, но я этого не знаю. От него нет вестей уже почти полгода. Я пытался его найти, но... Ни собранная мной армада, ни нари не смогли этого сделать. Мы так и не миновали пролив теней. Выходит, Том погиб? Шепотом произнесла я. — Затонул в том самом проливе? — Он жив, и я его верну, — рявкнул Дрейк. А затем с такой силой стукнул кулаком по столу, что плошки с тарелками, подпрыгнув, жалобно звякнули. Вот и я тоже подпрыгнула вместе с ними. — Даже если для этого мне придётся совершить. — Немыслимое, — подхватил Лукас, потому что пират задумался. Я хотела было сказать, что ничего не понимаю. Где именно пропал Ронан Виллард с семью своими кораблями, решивший разведать неизведанные земли, а заодно и захватить золото с островов, описанных в последнем странстве лорда Ди Рейна? И ещё, почему никто не может пересечь пролив теней? Но промолчал. Как не стало говорить Чёрному Дрейку, что Гилберт Ди Рейн мой дядя? А Ронан Виллард вовсе не соблазнил какую-то там девицу в портовом кабаке, а сломал жизнь дочери тогдашнего губернатора Найрина. Вместо этого спросила, что будет со мной дальше. «Вообще-то через три дня у меня начинаются занятия, и я бы хотела вернуться». «Исключено», — бросил дед. «Никакой академии, ты остаёшься в Карасе». «Но я хочу учиться», — возразила ему. «У меня есть магия, и мне надо научиться ею пользоваться, а заодно призвать своего дракона и ещё...» Ещё был Кайрин, который так сладко целовался, но забыл мне сказать, что его отец — владыка Наря а он сам, получается, принц. «Сейчас тебя отведут в каюту», — заявил Дрейк. «Уже довольно поздно, Шаная, и тебе стоит отдохнуть. Завтра утром мы снова поговорим. Заодно я покажу тебе Карасу, и ты увидишь, что жизнь здесь значительно лучше того, что ты можешь получить в Керне». «Академия», — твёрдо сказала я ему. «Я вернусь в Керн и закончу учёбу». «Этого не будет», — нахмурился дед. Если кто-то прознает, что ты вел арт, то король Герих получит отличный способ со мной поквитаться. Мне сейчас не до этого. Ему нужно спасать сына, так он и сказал. Затем напомнил, что мне стоит рассказать Лукасу, где артефакт. А завтра он отыщет мне отличных учителей, с которыми я продолжу заниматься магией, раз уж мне так хочется. Но уже здесь, в городе пиратов. Если он не найдёт их среди обитателей Карассы, тогда прикажет доставить. Я снова попыталась ему возразить, но он не собирался меня слушать. Снова грохнул кулаком по столу. Плушки в очередной раз жалобно звякнули, после чего дед поднялся, сказав, что на этом наш разговор закончен. Затем из темноты я уже поняла, что там была дверца, а за ней слуховое окошко. Выбежали двое служанок, пролепетав, что у госпожи стоит пойти с ними. Я загляну чуть позже заявил напоследок Лукас, явно планируя остаться и продолжить разговор с Дрейком. Мне же было велено отправляться за служанками, причём таким тоном, что не оставалось ничего другого, как только подчиниться. И я пошла по полутёмным коридорам хозяйки морей, сжимая в руках синий камень, который повесил мне на шею Кайри. Думала о нём, заодно чувствуя, как амулет разогревался в моей ладони потому что я добавила совсем немного заново обретённой магии. «Мне нужна твоя помощь», — мысленно говорила я Кайрину. «Вот видишь, я вспомнила обо всём, что произошло на моём острове. А теперь думаю о тебе, Кайрин. Прошу, забери меня отсюда. Это не моя жизнь не моя судьба, мне такая не нужна». В какой-то момент мне показалось, что камень отзывается, потому что он легонько завибрировал в руке. Но потом всё прекратилось, и амулет перестал подавать признаки жизни. Тем временем служанки отвели меня в небольшую каюту на нижней палубе, и по дороге я немного посмотрела на опускающуюся на карассу ночь. Ну что же, моя новая обитель оказалась тесной, но вполне уютной. Узкая кровать, накрытая разноцветным лоскутным одеялом. Резной сундук у стены. Тусклый бронзовый светильник под потолком и крохотное окошко, в которое едва пробивался далёкий свет факелов на соседних кораблях. «Вам стоит переодеться, госпожа», — заявила мне пожилая служанка. «Ваше платье не в лучшем состоянии», — подхватила вторая. Вместо ответа я посмотрела на засохшие пятна крови на синей ткани, похожие из-под зажившей раны на голове, а ещё на грязь на подоле, Свидетели заварушки на малой арсенальной. Да, моё платье знавало и лучшие дни. Согласилась с ними. «Мы его почистим и вернём через пару часов», добавила первая служанка. «А пока что. Позвольте, мы поможем вам переодеться в чистое». И тут же с готовностью продемонстрировали мне тот самый наряд, который уже вытаскивал из сундука Лукас ещё на морском призраке. Поняв, что от переодевания мне не отвязаться, я скинула платье и сама облачилась в штаны и рубашку. Надела куртку, завязала пояс, подумав. А вот и я, Шаная Гордон, дочь пирата, ну и внучка заодно. Прошу любить и не слишком жаловаться. Служанки поклонились, после чего ушли, прихватив платье и оставив меня в каюте наедине со своими мыслями. И даже без книг, с одним лишь мутным окошком, в котором, если встать на кровать и прижаться к стеклу носом, я с трудом, но всё-таки могла различить тёмные силуэты ближайших кораблей. Какое-то время я пялилась в темноту, затем уселась на кровать и стала ждать, что со мной будет дальше. Но дальше так и не наступало. Дед мной больше не интересовался, а Лукас не приходил, хотя я давно уже порывалась ему сказать, «Раз у нас с ним свидание, то пора уже его заканчивать, и пусть он везёт меня обратно в Керн». Мы с ним договаривались о встрече на пару часов, а вовсе не переворачивать мою жизнь с ног на голову в пиратском городе Карасе. Но лорд Равенмор не спешил обрадовать меня своим посещением. Затем я немного подумала о Кайрине, сжимая его амулет в ладони. Но камень всё так же оставался молчаливым куском минерала, после чего поднялась с кровати и решительно подошла к двери. Открыв её, я выглянула в пустой коридор, а затем отправилась наружу, потому что устала сидеть в крохотной каюте и ждать с моря погоды. По дороге столкнулась с ещё одной служанкой. «Вам помочь, госпожа?» — спросила та растерянно. Я покачала головой. Хочу прогуляться, надеюсь, это не запрещено. Оказалось, я могу свободно передвигаться по хозяйке морей. А вот сходить с корабля мне запрещено. Я и не собиралась, соврала ей, потому что собиралась. Хочу просто прогуляться перед сном. Служанка отправилась дальше по своим делам, а я поднялась по узкой лестнице и выбралась на палубу. К этому времени уже опустилась чёрная и звёздная ночь. Вдалеке спала карасса, лишь едва заметно мерцали маленькие огоньки и её окон. Зато на ближайших к хозяйке морей кораблях горели факелы и фонари. Я слышала, как в темноте переговаривались моряки. В какой-то момент мне показалось, что над дальним пирсом скользнула тень. Я присмотрелась получше и точно, разглядела пару водных драконов. А на спине у каждого сидел Наря. Выходило, деду удалось договориться с морским народом даже до того, что Нари охраняли город пиратов. Промелькнуло у меня в голове. Великолепно, пробормотала я. Этого ещё не хватало. Потому что я размышляла о том, как мне отсюда сбежать, но пока что в голову не приходила ни единой дельной мысли. Я пошла дальше, пока не услышала знакомый голос. По левую сторону от меня, получалось, находилась каюта деда, а наружу выходило небольшое слуховое окошко. Сейчас возле него никого не было, и до меня долетали слова чёрного Дрейка, а ещё Лукаса, потому что тот тоже всё ещё был в каюте и держал с дедом совет. «Когда мы его заполучим», — гремел голос предводителя пиратов, «то Герих выполнит всё, что я у него попрошу. Ему никуда не деться, если королевский львёнок будет у нас». Затем послышался глухой удар. Похоже, дед в обычной своей манере стукнул кулаком по стол. «Надеюсь, ты понимаешь, чем это может для нас обернуться», — негромко произнёс Лукас. «Такого тебе уже не простят». «В гробу я видел его прощение», — рявкнул дед, хотя выразился он немного по-другому. «Мне нужно вернуть своего сына». Тут рядом раздались шаги, и я с независимым видом отпрянула от окошка. И нет, я вовсе не подслушиваю. Оказалось, подошёл кто-то из прислуги. Мужчина средних лет. «Госпожа», — произнёс он таким голосом, что я поняла, мне здесь не место. «Да пожалуйста», — буркнула я и пошла себе дальше, размышляя, кто может быть этим львёнком. Неужели речь шла о наследном принце Йоргане? Но разве такое возможно?» «Нет же, похитить наследника престола пиратам явно не по зубам». Наконец, я добралась до правого борта, остановилась, вцепившись в такелаж. Вдохнула полной грудью прохладный ночной воздух, но не успела поразмыслить об услышанном, как позади раздался хриплый голос: Госпожа, отойдите от борта, а то, не доведи боги, упадете в море. Тогда черный Дрейк снимет со всех голов за то, что не уследили. Плечистый матрос стоял позади меня, переминаясь с ноги на ногу. Я вздохнула. «Я вовсе не собираюсь падать в море», — сказала ему. «Разве я похожа на сумасшедшую?» Но он покачал головой, и я, не желая устраивать сцену, а ещё, чтобы не нажаловались на меня деду-пирату, поплелась обратно. Вернее, к другому борту, от которого меня тоже вежливо, но настойчиво попросили отойти подальше, а то мало ли. Или ещё лучше вернуться в каюту, так как для меня это намного безопаснее. Ну что же, мне всё стало предельно ясно. Я угодила в тюрьму, выбраться из которой будет очень непросто. Да и как это сделать, если меня охраняет не только весь экипаж хозяйки морей, но и подозревают целые караса с отрядом Нари на водных драконах вместе взятые? Делать нечего, я побрела в каюту, но так до неё и не дошла. Потому что у палубной надстройки чья-то рука резко зажала мне рот, а заодно и нос, после чего утянула в темноту нависающего выступа. Я дёрнулась, но меня тут же прижали затылком к чьей-то обнажённой груди. А знакомый мужской голос прошептал прямо в ухо. «Тихо. Ни звука». Я задергалась, пытаясь вырваться, всё ещё не веря, что Кайрин пришёл по моему зову. По крайней мере, до тех пор, пока не увижу его собственными глазами. Тут он снова прошептал мне в ухо. «Ни звука. Я здесь, чтобы помочь, но ты должна вести себя тихо. Всё ясно». Кивнула, потому что от близости его губ по телу пробежала горячая волна. Уже в следующую секунду Кайрин убрал ладонь с моего рта. Я сразу же обернулась, и он быстро прижал меня к себе. Обнял так крепко, словно хотел ужать меня в себя. Я даже услышала, как размеренно бьётся его сильное сердце. Впрочем, Кайрин тотчас отстранился, тогда как моё сердце заколотилось, словно бешеное, от того, что он был настолько близко. Еще ещё полуобнажён, как ходили все Нари. И лунный свет, вкупе с фонарём неподалёку, кидали золотистые тени на его идеально сложённое тело. «У нас мало времени», — шёпотом произнёс Кайри, не догадываясь, какие мысли посетили мою голову, выплеснувшись жаркой краской на щёки. «Скоро стражи Нари поймут, что кто-то нарушил приказ моего отца, и тогда нам не сдобровать». «Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности», — выдохнула я. «Ты есть моя самая большая неприятность», — усмехнувшись, заявил мне Кайрин. Затем повёл за собой вдоль той самой палубной надстройки, стараясь держаться в её тени. Я осторожно ступала следом, при этом понимая, что должна сказать ему нечто крайне важное. И чем быстрее я это сделаю, тем только лучше. «Кайрин, тебе надо кое-что услышать», — негромко сказала ему в спину. «Не знаю, выберемся мы отсюда или нет». «Выберемся. Поговорим обо всём позже». «Нет, мы поговорим именно сейчас», — упрямо возразила я. «Это важно. Мой дед. Чёрный Дрейк — это мой дед». «Уже знаю». Кивнул он, уставившись на лестницу, ведущую на нижнюю палубу. «За мной», — приказал мне. Затем добавил. «Надо сказать, твое родство с главарём пиратов сильно всё осложняет». «Я осложню всё ещё сильнее», — сказала ему. «Кажется, дед собирается похитить сына короля» и использовать его в своих целях. Нам нужно. Его надо остановить, потому что ни к чему хорошему это не приведёт. Ведь должен же быть другой способ, чтобы отыскать моего отца». Кайрин вновь повернул голову и уставился на меня озадаченно. «Поговорим позже», — наконец произнёс он. «А сейчас иди за мной больше ни звука». После чего потянул меня через всю палубу к правому борту корабля. Как назло, на нашем пути встретился матрос. Я испугалась, что тот поднимет тревогу и сбежать не получится. Но Кайрин быстрым заклинанием уложил его на палубу. Затем то ли лишил сознания, то ли связал так, чтобы тот не мог больше двигаться и издавать звуков, после чего оттащил к ближайшей бочке. Прислонил таким образом, словно матрос заснул и снова поманил меня за собой. Я побежала следом, внезапно почувствовав, как моя магия вибрирует внутри меня, приливая к ладоням. Похоже, она пробудилась после заклинания Кайрина и теперь рвалась снаружи. Но я понимала, что нельзя давать ей волю, и толку от обретения мной источника сейчас никакого. Я ещё не умела контролировать свой дар. И если снова сорвусь, могут вылететь все окна как на хозяйке морей, так и на соседних кораблях. И тогда о побеге можно будет забыть. «Канат», — произнёс Кайрин, указывая мне на борт, к которому была привязана толстая верёвка. «Спускайся вниз, там варрак, мой дракон. Но тебе не стоит бояться быстрее, Шани. Потому что снова послышались голоса. Кажется, матросов было двое, и они направлялись в нашу сторону. Я схватилась за канат, затем перебралась через борт так ловко, как только могла. Начала скользить вниз по верёвке, чувствуя, что она ранит мне ладони. А ещё с них льётся магия, причём огненная. Это было совсем не кстати, потому что канат начал дымиться под моими руками. «Вот же, демоны!» — выругалась я. Но тут раздался негромкий всплеск. А перед этим мимо меня пролетел Кайрин, прыгнувший за борт. Вскоре он оказался рядом и обнял, прижимая к своему мокрому телу. И я ощутила, как моё сердце гулко откликается на его прикосновение. А потом из глубины вынырнуло ещё одно тело, на этот раз огромное чёрное, с блестящей в лунном свете тёмной чешуёй. Дракон шумно фыркнул, выпустив из ноздрей клубы пара, а я со страху ещё крепче вцепилась в Кайрена. «Что-то нари совсем разбушевались», — донёсся сверху голос. «Слишком близко к кораблю. Надо сообщить капитану». Но мы уже взобрались на спину Варрака. Кайрин усадил меня спереди, обнял за талию и прижал к себе. «Задержи дыхание. Сейчас», — приказал он, и уже в следующий миг Варрак нырнул унося нас под воду.